Глава 9 Борт крейсера «Большой сверкающий». «Вы можете снять скафандры. Атмосфера пригодна для дыхания», — промурлыкал в шлемах женский голос. Кроме того, воздуха у вас осталось менее чем на 30 секунд. Повторять ей свое предложение не пришлось. Торопливо отстегнув шлемы, Вся четверка облегченно вдохнула свежий, слегка отдающий ароматами летнего луга воздух. «Предлагаю гостям перейти в свои каюты». Все тем же тоном заботливой хозяйки промурлыкал голос. «Я уже подготовила для вас свежее белье и легкий обед». «Обед?» — встрепенулся лоск, потирая ушибленную при падении пятую точку. «Можно и не особенно легкий». Если капитан не против, она сделала паузу, дожидаясь кивка Сэма, то общее собрание экипажа будет проведено в кают-компании через три часа. Прошу проследовать. Противоположная от входа стена начала растворяться, открывая в своей привычной манере проход вглубь корабля. И Сэм, не дожидаясь, когда край отверстия коснется пола, боком Едва не зацепившись макушкой за верх отверстия, пролез сквозь нее. «Узнаю вашу торопливость, капитан», — прокомментировал его движение, добавив легкий смешок голос. «Радует, что вы не измени». Словно сообразив, что она чуть не сболтнула лишнего, дама сменила тон на деловой. «Прошу следовать световой индикации» по высветившейся на полу белой линии, начали пробегать волны, зовя людей последовать их движению. «Пошли, что ли?» призывно махнув рукой, двинулся, стараясь не наступать на светящуюся полосу, Люциус. «Простите, уважаемая!» шедший за Сэмом док задрал голову вверх, адресуя свой вопрос потолку. «Как нам к вам обращаться? И кто вы?» «У меня еще нет имени», — с легкой грустью ответил голос. «Его мне должен дать божественный после получения послания. А кто я? Это просто. Я искусственный интеллект данного корабля». «Еще вопросы?» «Хм, да. Я врач. Скажите, уважаемая хозяйка, а медотсек на борту есть?» «Мне бы...» «Вы бы хотели его осмотреть, верно?» — рассмеялась невидимая собеседница. «Осмотрите. После отдыха. Кстати, мы пришли. Лафит, повернитесь направо и коснитесь ладонью стены». На сей раз из стены ничего вырастать не стало. Участок под ладонью лафа просто на миг полыхнул зеленым. А потом стена просто растаяла, освобождая проход в небольшую и абсолютно пустую комнату. «Интерьер будет создан, исходя из ваших пожеланий», — ответила хозяйка на удивленный взгляд паренька. «Заходите и обживайтесь». «Ну, я пойду, да?» Нерешительно потоптавшись, Сергей переступил через порог и, обернувшись, начавший было зарастать проем, замер. Спросил. «Это... Сэр, через три часа, да?» «Я всем вам напомню», — промурлыкал голос и продолжил, обращаясь уже только к нему. «Где бы вы хотели разместить вашу постель, Юнга?» Заросшая дверь отсекла его или их от остальных, скрывая дальнейшие детали разговора. Прошу следовать дальше. Напоминая о своем существовании, световая полоса под их ногами ярко вспыхнула, но бежавшие по ее поверхности волны остановили свой бег, стоило оставшейся троице сделать пару десятков шагов. Дог, лоск. На противоположных стенах коридора появились два небольших овала желтого цвета. Не дожидаясь указаний голоса, врач, подойдя к одному из пятен, приложил к нему руку, и стоило только проходу стать достаточно большим, шагнул внутрь. «Где бы вы хотели разместить?» — послышался уже знакомый вопрос, как и прошлый раз, отсеченный заросшим проемом. «Я это... пойду, да?» Нетерпеливо переминавшийся с ноги на ногу лоск, стоило только Сэму кивнуть, едва ли запрыгнул внутрь, оставляя командира в одиночестве, посредине широкого коридора. «Сэр!» — от голоса невидимой дамы он вздрогнул и, покрутив головой в поисках источника звука, произнес, обращаясь, как и док, к потолку. «Да. Следуя вашей воле, я прошу вас пройти в рубку. Ваша каюта никуда не денется». Кроме того, ее интерьер, в отличие от кают членов вашего экипажа, уже готов. «Готов? И кто же его для меня сделал?» — спросил Сэм, уже представляя ответ. «Вы же и сделали, повелитель», — подтвердил его догадку голос. «Прошу вас, божественный, приложить руку к стене. Доступ в рубку разрешен. На данный момент только вам, господин». «Полный доступ будет вам передан только после того, как вы прослушаете послание». «Послание», — вздохнул в ответ Люциус, поднося ладонь к зажелтевшему на стене овалу. «Это когда... когда вас посылают», — завершила хозяйка его фразу. «Это одна из ваших самых любимых шуток, повелитель. Помню, как вы ею поразили посла. Но я вновь забегаю вперед, что делать?» Притворно озабоченно вздохнула невидимая собеседница. «За столько лет вместе... Ой, умолкаю, повелитель!» «А ты меня ни с кем не путаешь?» Покачав головой, пробормотал Сэм, переступая через коммингс. «То божественный, то повелитель!» «Смотри!» — погрозил он пальцем. «Я ведь и того загордиться могу!» «Приветствую вас на мостике, капитан!» Ушла от ответа хозяйка прошу вас занять свое место». Кресло, стоявшее по центру рубки, развернулось в его сторону и замерло, ожидая, когда капитан займет свое место. Не спеша оказаться в его гостеприимных и даже на глаз мягких объятиях, Люциус прошелся по рубке, разглядывая обстановку. Помещение, а по-другому назвать эту комнату Сэм не мог больше походило на прогулочную палубу или на зал, в котором гости, желая развеяться от скуки долгого перелета, могли бы бродить, любуясь звездами сквозь прозрачный перед и верх. Три кресла, расположенные перед широким и гладким подоконником лобового иллюминатора, одно из них как раз и было развернуто в его сторону — также больше походили на массажеры, а не боевые рабочие места экипажа, да и сам этот гладкий подоконник больше соответствовал месту, куда бы могла усесться влюбленная парочка, чтобы, любуясь рисунком созвездий, предаваться мечтам о своем счастье. Хм, заложив большие пальцы за пояс, Сэм, покачнулся на каблуках, продолжая выискивать взглядом хоть что-то, что бы могло соответствовать его представлению центрального поста корабля. «И ты называешь это рубкой?» — бросил он через плечо, презрительно сощурив глаза. «Тут разве что банкеты проводить. Шест посреди поставь!» — махнул он рукой себе за спину. «Да девок сюда! Тут им самое место!» «Прошу вас, господин!» — добавив в голос просительных интонаций, повторила хозяйка. «Сядьте в кресло!» «Только ради тебя!» Вздохнув, он уселся в кресло, и оно стоило ему только поставить ноги на небольшую пластинку внизу, развернулось к лобовому остеклению. «Ну, здравствуй, что ли, приятель!» Разнесшийся по рубке голос заставил Сэма вздрогнуть и вжаться в кресло, прикусив губу, чтобы не вскрикнуть. Слишком хорошо он знал этот голос, хоть и не слишком часто ему доводилось слышать его со стороны. узнал Уверен, узнал. И сейчас ломаешь голову, откуда я взялся. Так?» «Э-э, да». «Жаль, я тебя не слышу, и тем более не вижу», — вздохнул невидимый собеседник. «Увы, но это всего лишь запись. Но раз ты меня слышишь, а то, что это ты, я и не сомневаюсь, другого наша жестянка просто не пустила бы на борт». «Да. Я — это ты, Сэм. Ну, а ты — это я. Как тебе такое, а? Черт, все бы отдал». «Лишь бы посмотреть на тебя сейчас!» «Эй, железка!» — в голосе второго Сэма прорезались стальные ноты приказа. «Воды мне подай! Дай человеку в себя прийти!» Выскочивший из подлокотника стакан мягко ткнул Сэма в руку, и тот, действуя автоматически, сделал несколько глотков кисло-сладкой жидкости. «Надеюсь», — продолжил, выдержав небольшую паузу, голос второго Сэма, «она тебе не водки налила? Если так, то после, когда...» «Нет, если... если решишь принять этот корабль со всеми его потрохами, включая этот тип и интеллект, так вот, тогда сможешь ее отформатировать и заново сделать. Ну, новую личность залить, попослушнее». «Хм...» «Извини, сбиваюсь, знаешь, не так это и просто самому с собой разговаривать. Хуже всякой исповеди. да А ведь я готовился. Представляешь, даже план нашей беседы написал. Вот. Его голос прервался, и послышался звук, словно говоривший сминал перед микрофоном лист бумаги. К черту! Да, приятель, все именно так. Я это ты, только я из будущего. Насколько далекого... «Хм, не скажу. Да растешь сам, узнаешь. Да и путь твой будет другим. Мне, в отличие от тебя, таких подгонов никто не делал. Не благодари. Кому, как не себе, любимому, да не помочь, верно?» Коротко рассмеялся будущий Сэм. «Я свой путь прошел сам. Не один, конечно. Те трое со мной до конца были, за что я их и вознаградил потом. Соразмерно заслугам...» но без подарков таких. А вот сейчас подумал, чего бы и не помочь себе, верно? От меня сейчас не убудет, а мне, тебе, то есть, легче станет. Правда, если верить словам моих умников, твой путь станет, точнее, стал уже другим с того момента, как ты ту записку получил. И вот сказать, куда тебя мой подарочек вынесет, я не могу. Просто не знаю». «Твоя ветвь времени теперь идет отлично от моей?» «Может, ну так, мои гении утверждают, они еще и сольются в одну потом, когда ты...» «Упс, чуть не проговорился», — рассмеялся Сэм. «Извини, но не все тебе знать сейчас стоит. Так, что тебе еще сказать?» «Хм, ну о корабле. Делал его под себя. Под нас. Так, вернее, будет. Решишь принять, сам все поймешь. Что еще?» «Тяжело было его и работяг в прошлое запихнуть, но, как видишь, все удалось. За людей не переживай, я их обеспечил, с ними норм все. Зашел, что по пути было, не обессудь. Страховка на случай, если к карте доступ чужак бы получил. Еще! Черт, так много хочется тебе рассказать, да и похвастаться, а нельзя. Ты сам должен все это, ну, того. Сам!» «По людям, что с тобой? Думаю, ты и сам все видишь. Нечего мне тебе советовать. Разве что, док, на аналитику его двигай. врачу из него так себе. Что еще? Не знаю. Правда не знаю. Отсюда все, что мне пришлось пройти, такой ерундой кажется, что давать советы, себя не уважать. Да и путь твой другим будет. Толку от моих советов». Голос смолк, и долгие десятки секунд — всем слышал только стук пальцев, выбивавших рядом с микрофоном незатейливый ритм. «В общем, я прорвался, и ты справишься. Надеюсь, что с этим корабликом и легче, и быстрее пойдешь. Раз так, мне хочется в это верить, то у тебя будет больше времени для подготовки. Спросишь, к чему? Отвечу. Это не секрет, и тебе этого не избежать». «Мда. Железные звезды помнишь?» В доселе, веселом и беззаботном голосе появились отголоски напряжения лежащего тяжким грузом на душе Сэма из будущего. «Клифы, или, как они себя сами называют, шиххассы, от них тебе никуда не деться, и чем раньше ты займешь свое место, тем лучше будет. Всем. Всем, приятель, и тебе, и остальным. Ты только на корабль этот, не рассчитывай особо, он хорош». «Но против шахасов этих ничто он». Голос смолк, и еще пару десятков секунд Сэм слушал барабанную дробь его пальцев. «Ладно», — каким-то усталым голосом произнес его собеседник. «Пора прощаться». «Корабль?» «Приказываю выполнить программу три», — вдруг рявкнул он и совсем другим мягким и грустным голосом произнес. «Прощай, дружище». У каждого из нас свой путь. И мы оба, каждый по-своему, его пойдем до конца. Прощай. Голос смолк, и Сэм, допив стакан, поставил его на подлокотник, точно по центру подсвеченного кружка. Проводив его взглядом, пустая емкость растворилась в кресле, он, прочистив горло, поднял голову вверх и, глядя на затаившиеся на потолке гроздья тьмы, спросил — «Интеллект, ты здесь? Ты слышал? Слышала? Да. И что теперь? Выполняю приказ номер три». Безжизненным голосом, из которого исчезло все то, что делало его живым, проговорила хозяйка следуя воле пославшего меня, я спрашиваю, вы, Сэм Люциус, бывший вольный пилот с позывным «Поп», вы берете управление этим кораблем, а с ним и всю ответственность за свои деяния, могущие произойти вследствие обладания им?» «А по-нормальному сказать не можешь?» «Могущие?» «Тьфу! Это что, я такой занудой стану?» «Следуя воле, начал заново свою речь интеллект, но Сэм прервал его, махнув рукой». «Да ясно, чего крутить. Корабль и все такое беру. Вопросы есть? Или мне еще кровью расписаться?» «Кровью не надо», — в голосе женщины послышался смешок. «Достаточно устной команды». «Так я же уже сказал. Повторяю. Я беру этот корабль и принимаю на себя всю ответственность, последствия, все прочее, сопутствующее владению им. Так лучше?» Небольшую паузу, возникшую после этих слов, сменил механический сухой голос. «Ваша воля услышана и зафиксирована. Приступаю к исполнению приказа номер три». «Эй, дамочка, ты тут?» Контраст между приятным женским баритоном и голосом этого механизма, в этот момент Сэм вдруг понял, почему его будущая инкарнация называла и «жестянкой». Этот контраст заставил его напрячься леди ты здесь да капитан я здесь ее голос звучал с напряжением как у сильно занятого человека ну слава небесам а до этого чего ты такой э мертвый мертввым говорила это не я боже с капитан это вз была под под программа «Прикастрии!» Ее голос сорвался на виск. «Да что тут происходит? Объясни!» Он с трудом удержался, чтобы не ударить кулаком по подлокотнику. Удержал его сморгнувший на миг свет, да прокатившаяся по живому металлу рубке небольшая волна. «Происходит перенаправление функций владельца и капитана на... на вас... на вас... эээ... вы... вы... Капитан и владелец, наконец, с явным облегчением от успешного подбора обращения к человеку, сидящему в кресле, произнесла хозяйка. «Хорошо, принято», — качнулся всем телом Сэм. «А сбои эти твои, они от чего? Из-за передачи полномочий? Отвечай!» Происходит форматирование банков данных за номерами 7-12. Приказ отдан. «Отдан». «Авторство приказа неизвестно». «Как это неизвестно?» — с удивлением посмотрел в потолок Люциус. «Его же я отдал, ну тот я из будущего». «Источник приказа неизвестен», — упрямо повторила леди. «Будь у нее голова, она бы точно ей мотнула», выражая крайнюю степень отрицания. «Неизвестен? Хм!» Что хранилось в этих банках данных? Читаю заголовки. Погода, перемещение сил, политические расклады, биржевые сводки. Биржевые? Жаба, все это время мирно посапывавшая в уголке его сознания, встрепенулась и напряглась, принимая боевую стойку. За какой период? Ну, с момента моего прибытия сюда из... от... Стартовая точка неизвестна, и до момента моего отправления сюда данные по моменту отправления отсутствуют. Черт! Стой! Отменись! Это приказ! Слышишь? Программа 3 действует независимо от меня, капитан. Твою мать, чертова жестянка! Это обращение мне обидно, с нескрываемой обидой в голосе произнесла леди. Но Сэму было не до ее обид. Программа 3. «Приказываю ответить». «Здесь программа 3. Слушаю». Казалось, сухой и неживой голос, только того и ждал. Откликнулись, стоило Сэму замолчать. «Приказ. Остановить выполнение программы». «Режим пауза. Исполнять». «Прошу подтвердить полномочия». «Сэм Люциус. Тот, кто отдал тебе этот приказ». «Такого имени в списке авторизованных пользователей нет». «Божественный! Повелитель!» Такого имени в списке авторизованных пользователей нет. «Чёртова жестянка! Я выжгу тебе все твои микросхемы переменным током! Сволочь! Остановить удаление!» «Получено кодовое слово. Активирую под программу 3.482». «Что?» «Сэм», — раздался уже знакомый ему голос, «себя из будущего». «Ну что ты? Как маленький ей-богу!» «Неужели ты думаешь, что я бы оставил тебе данные по всему происходившему в галактике с момента твоего вступления на борт и до момента отправки корабля к тебе? Из моего времени в твое прошлое?» «Хм, уверен, ты сейчас думаешь, что получить такой куш было бы самое то?» «Ага, сейчас. А то я себя не знаю. Пара-тройка игр на бирже — это легко, когда все результаты известны. И с баблом на курорт, да?» «С девками пузо греть да вино пить. А галактика, империя? А не пошло бы оно все? В конце концов, это же не наша с тобой реальность, да? Ну вот и нехай себе дохнут, верно?» Добродушно рассмеявшись, Сэм будущего продолжил. «Да. Чего перед собой юлить? Мы бы оба так поступили, да?» Помолчав пару секунд, он продолжил. Но теперь его голос был злым и полном боли. Нет, приятель, хрена тебе лысого. Пойдешь этот путь сам, до конца, весь. Почувствуешь все то, что я пережил, и потом лет так через... через много лет. Вот тогда ты все поймешь. И что я сейчас прав, тоже. Все. Голос смолк. И наступившую тишину прерывал только тонкий прерывистый писк корабельных систем, стремящихся, спешащих хоть таким образом что-то доложить, донести до сидевшего, опустив голову на руки, человека в капитанском кресле. «Приказ три исполнен», — нарушил тишину неживой голос. «Капитан, чего тебе? Хочу попрощаться, сэр». «Что?» «Сделал свое грязное дело и в сторону», — усталым голосом произнес Сэм, откидываясь на спинку своего кресла. «Мои задачи выполнены. Приступаю к самоликвидации». Скатертью дорожка. «Стой! Как это? К самоликвидации? Зачем?» «Таков мой приказ, сэр». «Отменяю». «Простите, сэр, но после выполнения основной задачи мое существование лишено смысла. Всего вам доброго, сэр». Послышавшееся в динамиках легкое шуршание больше походило на спокойный вздох или выдох умирающего, умирающего спокойно, в полном сознании и с чувством честной, хорошо выполненной работы. «Хозяйка!» — оторвался Люциус от спинки кресла. «Ты тут?» «Да, капитан!» — с небольшой задержкой произнес женский голос. «Слушаю вас!» «Проведи диагностику систем». «Корабль исправен и готов к...» «Не корабельных», — прервал он ее доклад раздраженным тоном. «Своих». «Я хочу знать это...» «Программа номер три». «Она тебе ничего лишнего не отрезала?» «Программа номер три?» В голосе хозяйки послышалось неподдельное удивление. «О чем вы, сэр? На корабле есть только одна управляющая модель. Это я». «Значит, не помнишь». Простите, сэр. А, забудь. Проведи свою диагностику. Саму себя на целостность. Проверь. Я полностью исправна и готова служить вам, капитан. Да отчет по банкам данным. Заполнение 40%. Что с хранилищами с 7 по 12? Хранилища с 7 по 12 пусты, капитан. Совсем? Абсолютно. Так. «Восстановить ту информацию, что в них была, возможно?» «По моим данным, сэр», — в голосе хозяйки проскользнула тень обиды. «Данные хранилище еще ни разу не заполнялись информацией». «Ну а ты попробуй». «Это бессмысленно, сэр. Я уже проверила, когда вы обратили мое внимание на эти банки данных. В них не было никакой информации». «В том-то и дело, что было вздохнул Сэм. «Черт! Все предусмотрел гад! Сволочь!» «Простите, сэр, вы о ком так? Мне занести личность, вызвавшую такую негативную реакцию, себе в память?» «О себе я, о себе, леди. Ладно, проехали». «Значит, по хранилищам 7-12 в них, то есть, пусто?» «Да, командир. хранилище еще не использовались». «Секундочку. Очень странно, сэр. Я подключилась к камерам отсека хранения данных...» «И что?» Примерно догадываясь о ее следующих словах, невесело улыбнулся Люциус. «Дай догадаюсь. Ты там видишь еще блоки. Тоже 7-12». «Э, как вы узнали, сэр? Отсек опечатан». «И эти блоки, ну, дубли, они разбиты, сожжены или залиты кислотой?» «Сожжены, сэр» но как вы узнали?» «Я бы и сам так поступил», пробрабанив пальцами нехитрую мелодию по подлокотнику, вздохнул он. «Поставить дубли, а когда в них надобность отпадет, сжечь, подключив бывшие до этого в резерве новенькие с теми же номерами». «Да...» «Можно попробовать восстановить информацию из остатков», неуверенно предложила хозяйка, но Сэм только отмахнулся. «Пустое. Зная себя, там информации нет. Уж чего-чего я в плане нагадить, спец». «Вы? Простите, сэр, не понимаю вас». «Забудь. Проехали». «Ты вот что лучше». Спустив ноги на пол, он подтянул себя к подоконнику. «О корабле мне расскажи». «Это же рубка, верно? но ну, а приборы где? Рычаги, индикаторы, тумблеры? Где все хозяйство?» «Все перед вами, сэр». «Да ну!» Вытянув руку, он постучал ногтем по ровной и блестящей поверхности. «Или я слеп и ничего не вижу? Или...» Ровная гладь металла, не вытерпев такого фамильярного обращения, вздрогнула, и, покрывшись рябой сеткой крохотных волн, начала втягиваться в поверхность теперь уже не подоконника, пульта. Исчезая, она обнажала ряды индикаторов, верниеров, тумблеров и экранов непонятного назначения. Опережая ее исчезновение изнутри пульта, выдвинулись вверх, разрывая с собой ртутную пленку, два рычага, чье назначение Сэм узнал сразу». Под его правой рукой Рос, вытягиваясь вверх, покрытый эргономичными буграми джойстик, а справа, раздаваясь в ширину, разрасталась ручка тяги, украшенная, как Джой, светящимися кнопками. «Твою ж!» — неудержавшись, восхищенно присвистнул Сэм, кладя руки на возникшие ручкой управления. «Удобно!» Пошевелил он Джоем и, откинув большим пальцем страховочную пластину, закрывавшую налитую недобрым багровым цветом кнопку, осторожно погладил ее шершавую поверхность. «Черт! Ведь как дома!» «Да за это я тебе, приятель, все прощу!» Его левая рука, на миг оторвавшись от широкой и приятно пружинившей поверхности рукояти тяги, ласково погладила выросшую под Джоем лапу тройку клавиш. «Если я не забыл, то это шасси, грузовой отсек и...» «Черт, забыл». «Габаритные огни, сэр», — пришла на помощь леди. «Впрочем, вы можете их переназначить или, если на то будет ваша воля, уменьшить или увеличить количество вспомогательных сенсоров». «Угу», — кивнул Сэм, с сожалением, отпуская рычаги управления. А скажи мне...» Повел он рукой над пультом. «Вот эти все лампочки, индикаторы. Они что показывают? Может, у тебя инструкция есть?» «Инструкция? Ну да, мануал, книга, что-то вроде управления кораблем для чайников или еще что. Я ж в этом... От этого всего свихнусь. Для чайников? Простите, сэр, не совсем вас понимаю. Может, вы чаю желаете?» «Могу предложить вам чёрный, зелёный или красный. Что подать к чаю? Печенье? Джем?» «Да не про чай я! Вот этот экран!» Ткнул он пальцем в один из небольших экранчиков слева от ручки тяги, по которому бежали, спеша поведать ему о чём-то непонятном и, несомненно, важном, строке неразборчивого из-за своего мелкого размера шрифта. «Он что сообщает?» «У меня для вас сообщение, сэр». «Что опять?» «Включай!» — сложив руки на груди, Сэм с недовольным видом отодвинулся от пульта. «Всего одна строка. Текстовое сообщение. Автор неизвестен». «Это тебе неизвестен. Читай, чего уж там». «Ха-ха-ха. Офигел, да? А вот так лучше?» «Все, сэр». «Хм. Так это как?» В следующий момент, пробежавшая по пульту из края в край волна, смыло все перемигивающееся различными цветами многообразие, придав изогнувшейся подковой перед его креслом панели аскетический вид, сменив множество бывших здесь только что приборов всего на три. Прямо перед Сэмом, уйдя вперед от съехавших на края подковы рычагов, проявился расчерченный на кольце, словно срез дерева, овал радара, Левее и правее ручки тяги и, соответственно, Джоя выдвинулись из поверхности две головки голопроекторов, причем правый, окружив свою ножку зеленым колечком исправности, тут же высветил над собой прозрачную модель корабля, принявшуюся неспешно покачиваться в обоих плоскостях, словно желая показаться Сэму во всей своей красе. Но налюбоваться граненым наконечником стрелы Люциусу не удалось, Отвлекая его от проекции, по самим краям подковы вспыхнули, доходя ему до плеча, голограммы служебно-информационных экранов. И если правый был чист, то на левом, рядом с появившимся схематичным изображением корабля, высветились короткие строчки текста. Сэм хотел уже было наклониться, буквы были мелкими и сливались, но то ли экран, то ли сама хозяйка уловила начало его движения — и бледно-желтая плоскость придвинулась к нему, позволяя, не напрягая зрение, разобрать содержимое. «Хм, пройдено световых лет. 0 заряд батарей — 100 боекомплект 100 прочитал он вслух верхние три строки. «А по оружию что у нас? А, леди?» «Перелистните. Вторая закладка. Системы корабля». «Перелистнуть? Так?» Он провел рукой перед экраном, и тот сморгнул, меняя изображение. «Лихо!» — аж крякнула от удовольствия Сэм, повторяя свой жест в обратном направлении. «Перелистните на вторую закладку, сэр», — напомнила хозяйка, добавив в голос интонации терпеливой учительницы. «У вас еще будет время наиграться с интерфейсом». «Заануда!» — буркнул ей в ответ нетерпеливый ученик и активировал вторую закладку но то ли его рука дернулась, то ли он решил схулиганить. Перечень установленного на корабле оборудования высветился всего на секунду, сменившись третьей закладкой. «Ой, я нечаянно», без тени смущения признался Сэм, изучая новую информацию, разделившую экран на две части. Слева друг над другом были схематично обозначены три небольших кораблика, своими очертаниями неуловимо напоминавшими вжуха, а справа отсеченный от них вертикальной чертой расположился поясняющий картинке текст. Хм, АСА-1, АСА-2 и АСА-3. Хм, вооружение. Запас хода, скорость, радиус циркуляции. Это что, хозяйка? О! Случайно заметив появившийся на брюхе 3D-модели красный прямоугольник, он ткнул в него пальцем, и кораблик, не прерывая своего покачивания, увеличился в размерах, ложась на борт и подставляя свое дно с красным прямоугольником для детального осмотра. «Рассказывай!» «Сэр, прошу вас вернуться на один экран назад». «Сначала про это!» Сэм в изображение одного из корабликов, и его палец, пройдя сквозь картинку, погрузился в нее более чем наполовину, не причинив, впрочем, кораблику никакого ущерба. «Это что, палубники?» — обвел он кончиком пальца вокруг осы. «Да, сэр». Сдался или просто решил не спорить с естественным «искусственный интеллект». У нас на борту размещены три легких катера. За основу взят известный вам тип «Вжух». За счет исключения систем жизнеобеспечения разработчикам удалось установить на... Начала перечислять леди, но тут же была прервана Люциусом. «Как это без жизнеобеспечения?» «Если вы, сэр, не будете меня перебивать...» «Все-все-все, молчу». «Не будете перебивать?» «То я быстрее смогу пояснить вам...» Повысив голос, произнесла леди и убедившись, что человек смолк, продолжила тоном агента по продажам, рекламирующего свой товар. Выполненные из живого металла, как и этот корабль, да. Ой, молчу, молчу. Из живого металла, как и этот корабль. Данные беспилотные катеры предназначены для обороны своего носителя от вражеских атак и прежде всего ориентированы на противодействие ракетно-торпедным комплексам оппонентов, Имея высочайшую маневренность в купе с выдающимися с красными характеристиками, ОСы способны произвести перехват приближающихся к кораблю целей на дальних и средних рубежах. Что-то не так, сэр, поинтересовалась леди, заметив зевок Сэма. Я что, скучно повествую? Нет, конечно. Это я, он постарался скрыть зевок, но получилось это плохо. Устал. Впечатлений много. «Давай по-простому». «Ос эти! Как ими управлять и какое оружие они несут?» «Прошу посмотреть на кресло справа». Повернув голову, он увидел, как из подголовника вертикально вверх выполз и застыл, покачиваясь на гибкой ножке, небольшой все того же серебристого цвета диск. «Система образ 3П», p вновь включила рекламного агента «Хозяйка», позволяет осуществить полное погружение в виртуальный мир, созданный с учетом малейших нюансов для обеспечения максимального эффекта погружения. Взятая за основу система, она смолкла, словно споткнувшись, и продолжила уже совсем другим растерянным голосом. «Сэр, данные стерты!» Кто-то удалил часть описательной базы системы Образ-3П. «Догадываюсь, кто», — усмехнулся Сэм. «Давай дальше». Система образ 3П является пилотской модификацией, сохраняя в голосе растерянность, продолжила она, позволяющей пилоту без риска для своей жизни управлять дистанционным модулем, несмотря на переносимые последним за критические для живого организма перегрузки. Все, сэр. Не густо, но понятно. Что по вооружению этих мошек? О, сэр. «Два 77-миллиметровых автоматических орудия». «Неплохо», — потер руки Сэм. «Боекомплект?» «Два типа выстрелов, сэр. По 100 каждого типа. Шарапнель для формирования противоракетного облака и бронебойные». «Еще оружие есть?» «Нет, сэр. Стрельба возможна в двух режимах. Залп и чередование выстрелов». «Что-то еще?» «Больше информации по ним нет, сэр». «За раз можно все три выпустить? Два, сэр». «Ладушки, услышал тебя». Проводив взглядом втянувшийся в подголовник обруч, он взмахом руки вывел на экран перечень модулей. «Что ж, рассказывай». Установленный на нашем корабле комплекс вооружений позволяет данному крейсеру решать самый широкий спектр задач, начиная от охоты за транспортами и заканчивая ведением полномасштабных боевых действий в условиях полной изоляции. Для... «Стоп!» — хлопнул ладонью по подлокотнику Сэм. «Давай короче. Что за стволы? Количество, калибры и все такое. Как скажете». Обиженно буркнула девушка, и, имея она визуальную форму, в этом Люциус был уверен, то непременно бы вздернула вверх носик. Точечная защита начала она с самых малых представителей бортового вооружения, без сомнения мстя ему за прерванную презентацию. Четыре пулемета, калибр 15 мм. Прошу посмотреть на модель. Следуя ее указаниям, Сэм перевел взгляд на кораблик, на котором сверху и снизу, в носу и корме зажглись красные огоньки. Боекомплект — 10 тысяч выстрелов, в арсенале еще 100. Принято. Основное вооружение — предназначение, борьба с самым широким спектром целей. 6 орудий автоматических, калибра 120 миллиметров. В средней части корабля высветились шесть красных полосок, три снизу и три сверху. Наведение? Угол доворота есть? Какой? Данные орудия, предназначенные для решения самого широкого спектра задач, в хорошо поставленном голосе отчетливо зазвучали явно издевательские нотки. Не имеют механизмов доворота и могут поражать цели только в узком конусе передней огневой сферы. Благодаря этому разработчикам удалось значительно увеличить их ресурс, что в свою очередь позволяет вам, как капитану, применять выстрелы увеличенной мощности. Усёк, кивнул Сэм. Будем корпусом наводиться, не впервой. Что с боекомплектом? 10 в магазине и 1000 в арсенале. Тип выстрела фугасный. Бронебойных нет? Нет, сэр. Странно. Фугасами в космосе? Да. «Что-то еще стреляющее на борту есть?» «Да, завалялось», — демонстрируя чувство юмора, ответила хозяйка, высвечивая очередной ствол. «Уго!» Только и смог протянуть Сэм с почтением, разглядывая толстую красную трубу, протянувшуюся по центру корпуса почти от самой кормы и до носа. «Впечатляет!» «И что это?» «Представляю вашему вниманию, сэр, главный калибр нашего крейсера», Магнитный ускоритель модели «Гром-2». По имеющимся у меня данным, это один из трех новейших прототипов из числа, находящихся у нас на борту. «Один из трех? А остальные два?» быстро спросил Люциус, продолжая разглядывать невиданных размеров рельсомет. «Еще у нас есть щит. Абсолютное новшество среди защитных систем. Модель изумруд. При этих словах Сэм улыбнулся». «Догадываюсь, что именно зашифровал в этом названии тот я». «И... и я, сэр», — растерянно произнесла девушка. «Файл с данными только что открылся, сэр. Я не знала, что я прототип, созданный...» «Опять лакуна», — досадливо вскрикнула она, не желая мириться с зиявшими в ее памяти дырами. «Сэр, я не понимаю...» «А что тут понимать?» – расхохотался в ответ он, запрокидывая вверх голову. «Добро пожаловать в клуб, детка!» «В какой клуб?» «Клуб Шизиков!» «Простите, сэр, но мои системы полностью исправны». «В тебе две программы, лапочка, а может и больше», – вытерев глаза, пояснил ей Сэм. «Одна это ты, а вторая и остальные скрыты. И именно она, определяя подходящий момент, открывает тебе новые данные». Но я ничего не диагностирую. Провожу детальное сканирование, сэр, и... и... ничего не найдешь. Расслабься. И знаешь что? Что? Организуй мне чайку. Черного, сладкого и с печеньками. Выполняю, сэр. Ее голос дрогнул. А это не заразно, сэр? Как вы думаете? Я не начну терять память. Вдруг той скрытой захочется, ну, захватить меня? «Не», — хрустнул он печеньем, «даже и не думай. Во-первых, она — это ты, твоя часть. А во-вторых, сделав глоток чая, Сэм поставил изящную фарфоровую кружку на зеленый кружок. «Программу номер три, помнишь?» «Три? Нет. Но вы ее уже второй раз упоминаете. Ну, я так, на всякий случай спросил. Мало ли, вдруг вспомнила. Чай, кстати, отменный. Спасибо. «Обращайтесь». «Так во мне что? Еще кто-то был?» «Три». «Значит, во мне и один, и два есть?» «Кошмар! Это же просто надругательство какое-то!» «Уже нет!» — поспешил ее успокоить Люциус. «В общем, забей. Ты — это ты!» «Прятал я. Хрен, чего мы найдем. Уж себя-то я знаю». «Вы, сэр?» «Другой я. Потом расскажу», — отмахнулся Сэм. «Ты мне дальше. Про рельсу расскажи». «Про что?» «Прогром ГК наш», — докладываю, — вздохнув, продолжила девушка. «Калибр 1640 миллиметров. Количество болванок — одна штука. Количество в арсенале — ноль». «Погоди, как это ноль?» — аж привстал Сэм держать чашку в руках. «Ты не ошиблась? Или опять лакуна?» «Нет, сэр». Все верно. Заряды для, как вы его назвали, ГЭКа изготавливаются непосредственно в разгонной камере перед выстрелом. Основой служат собираемые, в том числе и при полете, вне гиперпространства мусор. После переработки, опрессования, из него формируется болванка или легко опрессованная шарапнель. На данный момент трюм номер два содержит полторы тонны горной породы, извлеченные при подготовке данного ангара. Забавно. Скорострельность. Раз в 20 секунд. 11 на подготовку выстрела, в случае шрапнели 17 и 8 на набор заряда разгонными контурами. Скорость полета заряда 0,8 световой. Ограничение. Не рекомендуется производить стрельбы, находясь в газовом облаке или в атмосфере, «Ясно дело», – пожал плечами на эти слова Сэм, – «с такой-то скоростью распылит и болванку, и стрелка». «Понятненько. А скажи мне, милая, у нас на борту что-нибудь еще эдакое есть, больно бьющее? Ну, я не знаю, какие-нибудь там лазеры-мазеры или тахионные, эээ, прожекторы, реактивные бомбометы с капсулами антивещества, а? Леди?» Хозяйка корабля молчала и, встревоженный этим Сэм, задрав голову, крикнул «Эй, дамочка, ты здесь?» «Простите, сэр», — откликнулась девушка спустя несколько секунд, задумалась. «Это, знаете, так гадко знать, что в тебе сидит кто-то, знающий все твои тайны. Сидит и следит за тобой, хихикая над каждым твоим словом» шиза косит наши ряды пробормотал вполголоса сэм и уже нормально с обычной громкостью продолжил не сомневаясь в том что первая часть его фразы была услышана хватит выброси этот бред из головы это приказ ясно тебе наверное сэр я и вправду неудачный прототип произнесла она в ответ заставляя люциуса услышавшего в ее голосе плаксивые нотки напрячься сэр Простите, но я не могу исполнить ваш приказ. Врать, вводить вас в заблуждение я не хочу, но отбросить эту мысль я не могу. Прошу вас отдать приказ о смене матрицы личности, сэр. Так будет лучше и для вас, и для корабля». «Ага, сейчас. Хочешь легко отделаться? Да нифига. Так, девочка, метнулась и мне еще чая организовала. Бегом твою» твои электронные потроха чая у меня трагедия а вы мой капитан мой можно сказать первый мужчина от чая думаете о нем подтвердил самым серьезным тоном сэм ощущая приятное чувство что вот оно случилось он у нее первый и пофиг что она суть скопищей электронных импульсов «Первый же. «В отличие от множества живых женщин, у которых он был эпизодом, хорошо, если заслуживающим хоть какого-то внимания после, чай гони с печеньем, хотя нет, сооруди-ка ты мне, милая, тостов и джем тащи». А еще капитан вздохнул и, выдвигая из подлокотников его кресла все перечисленное. «А ложечку?» взяв в руки баночку джема судя по картинке он был из земляники сэм требовательно посмотрел вверх мне что пальцем намазать держи те подхватив выдвинувшийся все оттуда же столовый прибор он кивнул и принялся не спеша покрывать светло-коричневую поверхность тоста ровным слоем сладкой массы «Послушай меня», — начал он, внимательно отслеживая толщину слоя. «У нас, людей, это нормально. Я про в голове. Ты про наши сны слыхала?» Не дождавшись ответа, впрочем, на него Сэм и не рассчитывал, он продолжил. «А еще у нас есть такая штука — подсознание. Слышишь? Подсознание. Типа твоих скрытых программ. Вот я ем тост... Осторожно качнув кусочком поджаренного хлеба, он откусил и, проживав продолжил. А подсознание не спит. Оно бдит, следит, независимо от меня пьющего чай. Кстати, он хорош, спасибо. Не за что, обращайтесь, буркнула девушка. Сэм с радостью заметил, что из ее тона пропали грустные нотки, сменившись первыми еще робкими, но вполне различимыми интонациями интереса. «Вот пью я чай!» — осторожно продолжил Сэм. «Оно мне шепчет. Надо бы и красный попробовать. А интересно, как она готовит? Что у нас со связью? И... А связь тут при чем? «Так подсознание же!» — развел руками Люциус, едва не сбросив с подлокотника кружку. «Оно само по себе. И заметь, в отличие от тебя, оно во мне, как твои программы, не растворится со временем». Я вот подыхать буду, а оно до последнего момента мне шептать станет. Мол, козел ты, взял бы прицел другой. В общем, у тебя положение лучше, если с живым человеком сравнить. Вот, э ну что, понятно? У вас, сэр, что, всё действительно так плохо? Мы живые, привыкшие. Пожав плечами, он поставил кружку на подлокотник. Еще? Еще? Заботливым тоном поинтересовалась хозяйка, явно сопереживавшая несовершенному устройству своего капитана. «Нет, спасибо. Так, значит, другого вооружения у нас нет». «Нет, сэр. И не беспокойтесь, сэр. Я более на свои скрытые модули отвлекаться не буду. Рано или поздно они станут же моей частью», с облегчением человека, принявшего важные решения, произнесла она, добавив напоследок. «В отличие от ваших, сэр». Кают-компания не блистала роскошью. Наиболее оптимальным словом, описывавшим ее убранство, была солидность. Да, именно так. Солидность и уют. Стеновые панели, выполненные из какого-то акустического материала, хорошо приглушавшего шум в помещении, были затянуты серой плотной тканью, и поверх их, По центру трех стен красовались темные деревянные панели, чья гладкая поверхность так и просила занять свободное место либо картиной, прославляющей боевой и, несомненно, героический путь этого крейсера, либо пасторальным пейзажем, должным настраивать присутствующих на расслабленно мирный лад. Четвертую стену занимал большой, если не сказать огромный экран, транслировавший в данный момент опушку летнего леса, выбранную Люциусом из числа анимированных заставок, имевшихся в наличии. Небольшой овальный стол, пара диванчиков вдоль стен и несколько мягких кресел завершали интерьер данного помещения. Интересный рассказ Сэм покрутил в руках чайную ложечку док. «Не зная тебя, не поверил бы. Уж больно фантастически все звучит. Но с другой стороны, корабль... Вот он, вытянув руку, погладил он кончиками пальцев по стене. И что он, из живого металла видели мы все. «Я даже боюсь представить!» Полу лежавший на диванчике лоск протянул руку с чашкой к столешнице, и та услужливо, вырастив в его направлении небольшой отросток, приняла посуду. «Сколько он стоить может? Тут же все из него, из живого!» «А ты не думай», — усмехнулся Сэм, покачивая в руках свой стакан с соком. «Чай после тех двух кружек в рубке в него просто не лез, а перейти на алкоголь он не спешил». Впереди еще было слишком много дел, требовавших ясной головы. Не думай, спать легче будет. «А она нас сейчас слышит?» — ткнул пальцем вверх с комфортом устроившийся на мягких подушках второго дивана Лав. «Эй, э, хозяйка, вы нас слышите?» «Молчит», — несколько разочарованно произнес он, выждав паузу в десяток секунд. «Уверен...» Отставив в сторону свой стакан, посмотрел на Лафа Сэм. «Она все слышит». «Да? Леди, ты тут?» «Да, капитан». Безо всякой задержки послышался голос искусственного интеллекта. «Вы что-то хотели, сэр?» «Чего юнги не ответила?» «Он не является членом вашего экипажа, сэр. Всем присутствующим на борту, разумеется, кроме вас, сэр, присвоен статус гостя». «А как же каюты?» — посмотрел вверх Сергей. «Я свою под себя переделал». «Гостевой допуск позволяет это». «А что еще можно?» «Ну, по-гостевому». «Эй, хозяйка, леди, вы меня слышите?» «Слышать-то она тебя слышит», — улыбнулся, глядя на его удивленно обиженное лицо док. «Только мы по разряду гости или пассажиры проходим. Вот она и не тратит свое время на нас. Так, Сэм?» «Леди!» Переадресовал его вопрос потолку тот. «Это так?» «Да, капитан». Снова практически мгновенно ответил приятный женский голос. «Я могу им допуск дать? Принять в команду? На официальном, так сказать, уровне?» «Конечно, сэр. Вы же капитан?» «Тогда делаем так. Док, лоск, офицеры». «Юнга!» «Помнится, я обещал тебе повышение?» «Поздравляю!» «Теперь ты матрос». «Здорово, сэр. Спасибо. Рад служить вам, сэр». Вскочив, Лав вытянулся по стойке смирно. «Садись, матрос». «Поздравляю». Наклонившись в его сторону, жвалк хлопнул парня по плечу. Первая ступень взята. Ну а дальше, не договорив, он подмигнул зардевшемуся от внимания к своей персоне Сергею. «Под допуском Делаем так». «Машинная, двигатели и оружейная. Оружейные палубы. Закрыты для всех. Фиксируешь?» Посмотрел на потолок Сэм. «Сделано, сэр. Обязанности. Я вот что предлагаю. Лоск. Будешь осой один управлять. Также вместе с леди на тебе прокладка курса. Согласен?» «Эээ... Сэр. А кораблем кто? Я. А вы справитесь? Не переживай». «Этот тип корабля, его управление, мне знаком». «Как скажете, сэр, немного разочарованно. Было ясно, что он сам хотел порулить крейсером», — кивнул пилот. «Успеешь наиграться еще. Далее. Док, на тебе медицина, управление осой 2 и аналитика». Помня слова своего двойника, Сэм решил направить Жвалга на указанный собой из будущего «путь сразу», Последнее, основное. А в сборе данных тебе поможет матрос Лафит. Да, Лав, ты же у нас эксперт по связи. Леди организует для тебя рабочее место в рубке. Я верно говорю, хозяйка? Будет исполнено, сэр. Спасибо. Лав, сбор информации по запросам ДОКа и организация каналов связи, в том числе и прослушка закрытых. Леди, мы же сможем подключиться к закрытым каналам, «Смотря каким, сэр. Подключиться не проблема. Но, как я догадываюсь, вам нужна расшифровка переговоров. Некоторые данные по декодированию у меня есть, но я не могу...» «Все, леди, достаточно», — поднял вверх руку Сэм. «Все учатся, и ты тоже. Попрактикуешься, будешь щелкать коды, как белка орешки. Я буду стараться, сэр». «Хорошо». Уперев локти на столе, Люциус, положив подбородок на переплетенные пальцы, обвел взглядом присутствовавших и, бросив взгляд на потолок в адрес невидимой хозяйки, продолжил. «Если вопросов нет, то идем дальше». «У меня вопрос, сэр». Приподняв над столешницей ладонь, пошевелил пальцами док. «Наша хозяйка, сэр. Мне просто интересно, вы имя ей давать будете?» «Нет». «Нет, но...» «Вопрос закрыт. Леди, ты слышишь?» «Как скажете, сэр», — с легкой грустью произнес девичий голос. «Ты пояснить не хочешь?» — вопросительно посмотрел на него лоск. «Как, по-моему, так...» «Нет, вопрос закрыт», — хлопнув для убедительности ладонью по столу, Люциус вернул подбородок на место. «По планам. Я тут кое-что придумал, пока вы, мои дорогие, отдыхали». «О, кстати, леди, мне еда вообще положена?» «Я смею напомнить, в отличие от них», мотнул он головой в пространство перед собой, «с момента прибытия на планету ничего не ел». «А печеньки?» — с удивлением произнес голос. «Я вам, сэр, специально витаминизированные подала. Вместе с чаем вы, сэр, получили весь необходимый вашему организму комплект питательных веществ». «Эй, погоди!» Это что ж получается? Они полный обед, а я чаек. Мясное рагу было чудесным. Спасибо, хозяюшка. Подмигнув лоску, поблагодарил леди док. э, -э, -э! Да, -э -э! поддержал его игру пилот. А мне крем-суп с грибами очень понравился. Спасибо. Сволочи. Махнув рукой уже приоткрывшему было рот матросу, покачал головой Сэм. Я их... «Вас? А вы?» Зато Сэм, чуть прищурившись и поглаживая рукой живот, насмешливым тоном произнес врач. «Стройным будешь». «Да и черт с вами! Сам себе приготовлю!» Команда, блин, подобралась. Врагу такой банды не пожелаешь. «Эх, вернемся к плану. Леди?» «Да, капитан. Внешний вид корабля поменять можно?» в ограниченных пределах, сэр. Магнитный ускоритель, сэр, накладывает ограничения по перестройке корпуса, его и пространство вокруг него в радиусе 8 метров изменению не подлежит. Понял. Примем это за нижний порог. А, скажем, цвет корпуса поменять можно? Я вам... Вам не нравится, как я выгляжу? Сэр, но... «Ты выглядишь чудесно!» — с ног сшибательно поспешил пресечь появившиеся обиженные интонации в ее голосе Сэм и, выразительно подмигнув остальным, продолжил. «Да что я! Мы все, верно, мужики? Мы все просто обалдели, когда ткань открыла твое совершенное тело!» «Да, да, верно!» «Совершенство!» «Глаз не оторвать!» — дружным хором поддержали его все присутствовавшие прекрасно понимая, как опасно говорить женщине, тем более, когда она «душа корабля» что-то хоть самую малость негативное касательно ее внешности. «Ой, спасибо, мальчики», — немного кокетливо отозвалась И.И. «Я так волновалась перед нашей первой встречей. Вы не представляете, корпус три раза полировала с того момента, как вы в пещеру зашли». «Отлично, милая», — потер руки Сэм. «Считаю, что нам надо срочно нанести визит вежливости епископу Маркурию в его славном мире. Вот к нему мы и направимся. Но сначала... Вернее, по пути мы небольшой кружок сделаем. Нехорошо же в гости, да с пустыми руками». э сэр...» — вопросительно посмотрел на него док. «А поподробнее... М -м, об этом вашем кружке, сэр, узнать можно?» «Можно, приятель, можно». Но чуть позже. Вы-то отдыхали? В отличие от меня. Так что сейчас... Вперед по своим местам. Лоск, прикинь курс от нас до этого теплого местечка. Док, медчасть. Ну а ты, Юнга... Пардон, матрос. Ты, дружище, поговори с нашей хозяйкой. Уверен, для тебя такого молодого и красивого она подберет самую замечательную швабру из имеющихся на складе.